Глава 45. Катя. Пока Кирилл молчит, видимо шокированный заявлением, я сижу, не зная, как успокоиться. Сердце стучит, руки трясутся. Я боюсь его реакции. Не сказать, что жду чего-то. Предложение там руки и сердце, но и резкого требования про аборт не переживу. Все же облик Кирилла в моей голове сложился определенным образом, и он совсем не сходится с тем, что я слышу. И что? Хмыкает равнодушно. Что мне, твоя беременность не пойму? Я. Эм... не знаю, что сказать. Я не рассчитывала на такую реакцию. Не ждала особой радости и счастья, но и равнодушие и стали в голосе тоже. Думала, позже, о чем я думала? Что он поможет принять решение? Что даст понять, что делать дальше, рожать или. О, впрочем, я ведь давно это решение приняла сама и без Кирилла. Решила, что вне зависимости от его слов оставлю ребенка. Я не планировала детей, как-то даже не представляла, что обзаведусь ими так рано. Думала лет в 25, 28, не раньше. Но к тому времени мой ребёнок уже пойдет в школу. «Я просто хотела, чтобы ты знал», — мямлю. Должна говорить не так, уверенно и решительно, но на это сейчас сил нет. В ушах нарастает гул, и я практически не слышу, что он говорит. Только вижу, как шевелятся его губы. Не нужно. Кто и что, не уточняю. Наверное, мы с ребенком. Отношения. Поднимаюсь, выдавливаю из себя улыбку. Кирилл сидит на месте и провожает меня хмурым взглядом. Ничего не пытается сказать, когда прощаюсь с ним и желаю удачи. Выхожу, буквально сразу же, привалившись к стене. «Вам плохо?» — уточняет парень из охраны. Молоденький, форма на нем болтается мешком. «Наверное, он не старше меня или чуть старше?» «Нет, я...» «Если можно, воды?» «Да, конечно, идемте. Он провожает меня в место чуть лучше того, где я была. Усаживает в коридоре на проходе, дает закупоренную бутылку воды. Открывает, когда видит, что я не справляюсь. Интересно, кто остался сторожить Кирилла? Или такие, как он, не считаются опасными преступниками? «Вам лучше?» «Да, наверное», — отвечая неопределенно. Тошнота подкатывает горлу, сглатываю. Поднимаюсь, чтобы уйти из этого места. Я встречи с Кириллом прямо-таки добивалась. С отцом ссорилась, лишь бы дал возможность и достал пропуск, но о беременности я ему не сказала. Подозреваю, тогда бы точно не пустил. Теперь вот думаю, что, может, и Кириллу не стоило. Зачем ему эта информация? Он явно детей не планировал. «Катя!» — меня окликает брат Кирилла, Марк. Подходит, расслабленной походкой, ближе, сверкая улыбкой. Видно, что адвокат и знает цену своим возможностям. Он в дорогом костюме на руке поблескивает часы. Именно он пробил мне разрешение на посещение. «Да». все нормально?» «Да, в порядке». «Выглядишь расстроенный». «Просто непривычно здесь находиться». «Понимаю», — улыбается. «Место тут не для романтических свиданий». «Да, я спешу». Ты все всё-таки расстроена?» «Чёрт». Он считывает меня, словно открытую книгу, и это нервирует. Пытаюсь отвлечься, потому что думаю я сейчас эмоциями, и они толкают меня вперед. Отвлекаюсь, рассматривая галстук Марка. Жду, что он скажет что-то еще, ведь должен. Не зря же меня остановил. Кириллу нужна поддержка, Катя. Если он вдруг тебя обидел, вряд ли он хотел. Все в порядке, я столько натворила. Удивительно, что он не выгнал меня оттуда поганой метлой. Он тебя ни в чем не винит. Да, он сказал. И ты все же расстроена. Нервно поправляя сумочку, одергиваю кофту. Я еще и нервничаю. Прекрасно. Катя. Марк трогает меня за плечо, а я дергаюсь. Едва сдерживаю, чтобы не заплакать. Так. Берет меня под руку уверенней. Ну-ка, идем. Ведет меня по ступенькам вниз. Упираться не пытаюсь, понимая, что уже бессмысленно. Я спалилась. Переходим дорогу на зеленый. Заходим в небольшое кафе. Садимся за аккуратный столик. Рассказывай. Молчу. Начну говорить, это будет выглядеть как жалоба на его брата. Плохая ситуация. Я бы даже сказала, ужасная. Нечего говорить. У меня профессия, Екатерина, такая, что полагается вытаскивать из людей всю правду. Я никуда не спешу, можем пообедать. Я не голодная. А я — да. Можно встать и просто сбежать, но тогда у Марка будет еще больше вопросов, и он наверняка пойдет с ними к Кириллу. А я не хочу, чтобы он думал, будто я побежала жаловаться его брату. Круг замкнулся. Марк заказывает сразу несколько блюд, одной из которых рыба. И на нее по стечению обстоятельств у меня ужасная реакция. Значит, надо сбежать до того, как ее принесут. У меня правда все хорошо. Я расстроена своим поступком, вот и все. Туда ты шла радостная. Нервничала, но глаза светились. А сейчас? Что он тебе сказал? Ничего. «Не ври, я Кирилла знаю хорошо. Он, если что-то сделал плохо, то хотел о тебе позаботиться. Сейчас тебе трудно это понять и принять, но поверь, просто Кир, он сложный. И ты первая, из-за кого он полез в драку самостоятельно. Он, конечно, говорит, что полез бы в любом случае, но нет. Для него карьера всегда была на первом месте, и женщин, которые бы это изменили, не было. Разве что моя жена, но очень недолго». «Ваша жена?» «Хочется закатить глаза. Из всего меня заинтересовало только это. Так получается. Ужасно». «Да, Василиса. Они работали вместе. Кирилл вроде как влюбился». «Ясно. Все в прошлом». «Хорошо. Ни черта не хорошо. Но я выдавливаю улыбку как могу. Хочу отсюда уйти, потому что рыба определенно на подходе, а у меня уже сейчас начинается тошнота, стоит только подумать». Да и в целом тут изобилие запахов, они все смешиваются, и мои рецепторы медленно грозятся отъехать. Дай ему время, Кать, когда он выйдет, он обязательно к тебе приползет, слышишь? Просто сейчас он не верит, что я его вытащу. Думает, я шучу. То есть Кирилл уверен, что останется за решеткой? Не так, чтобы уверен, но да. Больше склоняется к тому, что ему дадут срок. Он бы не стал отгораживаться, если бы был уверен, что выйдет. А так, Кирилл тип, тебя спасает. Ясно. А вот и рыба. Подхватываю сумочку, встаю. Всего доброго. Марк поднимается следом, чтобы пойти за мной. Но ему преграждает путь официант, так что я беспрепятственно выхожу. А там сбегаю в первую же станцию метро. Выдыхаю уже внутри. Слова Марка поселяют в моем сердце надежду. Ту самую, которую я успела закопать. Так он тебя типа спасает. Очень в духе Кирилла. Того Кирилла, которого я себе лично нарисовала. Но я ведь уверена, что он именно такой, чуткий, понимающий, сломленный отцом. Он не чудовище, каким хочет показаться окружающим. Был бы таким, я бы умотала в свою провинцию в первый же день без куртки и с рюкзаком в руках, хоть теперь это и не кажется катастрофой. «Приехала?» Отец встречает меня едва ли не с порога. Стоит, прислонившись к стене. Дуется, что я все-таки пошла, потому что был категорически против. Ему не нравится наша связь, не нравится, что я про Кирилла говорю так, словно он единственный мужчина на планете. Но это для меня действительно так сейчас. Он единственный. Отец моего ребенка. Пап, улыбаясь, протягиваю пакет с прихваченными по дороге эклерами. Его любимыми, между прочим. Пакет папа берет, но хмурится, явно сильно недоволен. Что-то не так? Я еще куртку не сняла, только разуться успела. «Не так, Катя!» — кивает. Бабушка звонила. Говорит, ты беременна?